Глава 3. Народ действительно всерьез принял мое предложение, поэтому в обсуждении принимали участие все находящиеся в данный момент в вагоне. И от пятнадцати человек остальные занимались делом, гвалт стоял нешуточный. Я же отвел себе роль критика и тоже веселился во всё. Красный пролетарий, кивнув очередному крикуну, рекоментировал. Индийский слесарь? А что, и рабочий краснокожий в одном флаконе? Анархия мать порядка. На это даже Трофимов отреагировал. Не, братва. Давай без указаний партийности. Люди же разных взглядов за революцию воюют. Надо, чтобы для всех звучало. Волжский пахарь. Тут даже я удивился. А почему Волжский Внешней предложении был абрысы курносый парень застеснялся и тут же внёс коррективы. Можно не волжский, можно просто пахарь. Пока я обдумывала интересные названия пахарьник в смысле землепашец, а в смысле рабочей войны, парни накреатибили ещё десяток предложений. Но когда пошли сокращения, то не выдержал. Тогда уж сразу до Все разговоры задечи а Берг, вытаращив глаза, спросил: "Это что еще за извращение?" Я ухмыльнулся. "Ну, если уж в ход пошли вперпукомы, то и доздрепермы имеет право на жизнь. Это всего-то до да здравствует 1 мая". Но мое предложение было отвергнуто. Никто не хотел оказаться захватчиком бронепоезда со столь неблагозвучным названием. А когда первоначальный запал у ребят прошёл, и они перестали перекрикивать друг друга, вносить свежие идеи, то я коротко произнёс: "Пипец" или "Писсец". Гриня поднял бровь. "Уж больно на пипец, похоже. А что это вообще такое?" Пришлось пояснять, более развернуто. "На северах водится такой зверёк, писец, полярный лис". И название у него уж больно для нашего случая подходящее. Вот на какой участок БПО придет, там врагу и наступит пипец. Народ рассмеялся и принялся смаковать новое слово и так едок. Но тут сидящий за столом Комаровский слегка кашлянув привлек внимание. До этого старик просто улыбаясь слушал наши вопли, но сейчас обратился ко мне. господин, э, извините, товарищ Чур, Ваше предложение достаточно интересное, оно уж больно хулиганистое. Понимаю, что сейчас, когда ломаются все устои, это звучит свежо. Но вот когда-нибудь потом, потом, когда в российских школах станут изучать времена революции и ваши славные деяния, каково детишкам будет читать про пипец. В этом месте народ офигел и заколдобился никто настолько далеко не заглядывал, а уж про школы и детишек вообще даже не предполагал. Дед же тем временем продолжил: "А бронепоезд — это же словно сухопутный корабль с пушками с пулеметами, и имя ему надо подобрать, чтобы всем было понятно. А вот пришел надежный боевой товарищ, который всегда поможет и поддержит". Трофимов помолчал секунду, хлопнул рукой по столу и воскликнул: "Точно! Боевой товарищ. Все заголдели одобряя название, но я, глядя на Комаровского, предположил. Василий Августович, сдается мне вы, не закончили мысль. Тот кивнул и хитро глядя на нас спросил: "А вот как вы друг друга обычно называете?" Кто-то уверенно ответил: "Товарищи". Дед качнул головой. «За все время знакомства с вами обращение товарищ я слышал раз десять, И это было в основном во время отдачи или получения приказов или при обращении к незнакомым людям. Вот те мальчишки, что забирали меня из дома, обращались ко мне исключительно товарищ, а все остальное время вы ко всем обращались братишка. Это почти то же самое, что и товарищ, но все таки несколько ближе и теплее. Во, августович дает. Молодец, дед, все учел. Я подхватил. Плюс это название подчеркнёт, что бронепоезд, передан Красной армии, именно балтийскими матросами, а ныне морскими пехотинцами, то есть братишками. И даже если мы уйдем в рейд, то братишка всегда поддержит сухопутных в трудную минуту. И, повернувшись, к внимательно слушающему народу, предложил: "Ну что, братва? Вариантов накидали много, так что давай голосовать. В общем, ради такого дела мы даже остановку сделали". Тем более, что спешить вроде как не резон, надо, чтобы сообщение о бронепоезде успело дойти, а то заебёмся автогенрок, все такие красивые. А народ с переполоха начнет или воевать, или убегать. Лучше постоим какое-то время, развлечемся выбором имени для трофея. И так, как комиссар, могущий нас как-то вразумить, был далеко а пафоса, как я уже говорил, не люблю То на собрании всячески жёг за понравившееся название. Поэтому и проголосовали почти единогласно, и надпись обеих сторон на бронированном паровозе нанесли. Благо, уже почти пять утра, рассвело и света для художественной росписи вполне хватало. Так что теперь здоровенные буквы гласили, что это не просто непонятно чей БП, а вполне себе военно морской братишка чуть ниже был нарисованный якорь и наш девиз полукругом: никто, кроме нас. Теперь уж точно красные не напугаются. Заодно поели и избавили от стамевших пленных от кляпов, давно очухавшегося Таргена. Решили в общую кучу не помещать, а оставить рядышком с нами. все таки фигура солидная, офицер для особых поручений, поэтому и сдадим его отдельно. По новые прикрепили флаг, который уже обзавелся тремя пробоинами от осколков, став настоящим боевым знаменем, и неспешно покатили дальше. Солнце уже стало потихоньку припекать, когда мы торжественно подъехали к двухэтажному зданию Таганрогского вокзала. И оно реально было здоровенным. Солидное сооружение, сделанное из красного кирпича, с большими окнами и декоративными балкончиками. Но всё это великолепие разбивалось об отсутствии людей. Вот вообще никого не было видно. Только в дальней части перрона весело проводила время многочисленная собачья свадьба. Выйдя из вагона, мы остановились, крутя головами. А потом Трофимов, почесав затылок, предположил: "Наверное, не успели о нас сообщить. Вот люди и попрятались, или ещё спят. Время-то ещё шести нет». Закуривая, ответил заместителю. Угу. Внутри на всякий случай заныкались и глазам своим не верят. Но сейчас намя разглядят, надпись прочтут, да появится. Словно в подтверждении моих слов большая резная дверь входа отворилась, и оттуда вышли трое. Железнодорожник в форме и два типа явно военного обличья. О, одного из них я знаю. В Ростовском ЧК видел. Фамилия у него еще такая. Вспомнил. Голомаха. Игорь Голомаха. Я там насчет беспризорников выяснял, а он пришел докладывать, что его ребята завалили каких-то давно разыскиваемых бандитов. Чекист тоже меня признал и улыбаясь распахнул объятия, шагая навстречу. Ну, товарищ Щур, ты и выдал. Нам полчаса назад сообщение пришло. Что дискаей Чуровцы у немцев бронепоезд отбили. Мы, честно сказать, не особо поверили, подумали, а вдруг ошибка. И сейчас немцы на броне прикатят. Пришлось даже людей с вокзала убирать и артиллерию срочно готовить. А тут на тебе. Но это же уму непостижимо. Как? Как вам это удалось? Гришка ухмыльнулся. Долго ли умеючи?» А я, похлопывая по тёнутой каджанке спине возбужденного голомахи, подтвердил: "Как видишь, удалось". отстранившись, добавил: "Там пленных целый вагон. Вот и принимай их под охрану. Доучти да и бригада машинистов в тяжелом паровозе с нами сотрудничала. Так что к пленным их не суй, а я потом с ними сам разберусь. Есть немецкий офицер для особых поручений. От штаба дивизии». Он отдельно упакован, так что забирай к себе. И еще, мне надо срочно встретиться с Матюшиным. Второй военный заверил. Убедившись в правдивости сообщения, Анатолий Иванович был сразу извещен. Поэтому они и тормознулись в здании вокзала донесения передавали. Так что командующий ожидает героев. Штаб группировки к сегодняшнему дню располагался в городе, поэтому ехать было совсем недалеко. А потом был доклад и о бронепоезде, и об остальных наших действиях. За ним последовал митинг. Ну, не то, чтобы сразу, нет. А для начала нас покормили, потом предоставили баню. К этому времени собрали здоровенную толпу. Сам Таганро город небольшой, но сейчас он являлся базой юго-западной группировки войск. Поэтому народу было выше крыши. Но ну и репортеры присутствовали, включая аж трех кинооператоров. Поэтому пришлось блистать красноречием. Я обычно не говорю, но тут прямо несло. Правда, сильно не хватало микрофонов с усилителями. Поэтому с непривычки к концу я хрип, как сволочь. Эстафету подхватил непосредственно Матюшин. Говорил он по нынешним временам недолго, минут 30. А вот когда внеплановый тимбилдинг единение товарищей закончился, началось то, чего я опасался. Командующий таинственный, словно дракула, мягко завлёк меня в свой кабинет и принялся охмурять. Не, ориентация он был вполне нормальной, но лучше бы оказался голубым, так как в этом случае всё бы решилось сразу хорошим ударом. Но сейчас у меня даже толком возразить не получалось а Анатолий Иванович, играя голосом резким и интонацией, требовал со меня немного немало, а экипаж для нового бронепоезда. И главный гад такой: базу под всё подводила железобетонную. Дескать, кроме моих морячков никто с БПО не справится. Можно, конечно, со стороны людей набрать и выдрессировать, но на это сколько времени уйдёт? А у меня уже готовые, обученные, технически подкованные люди плюс, благодаря моим усилиям, являющиеся одной из наиболее дисциплинированных частей Красной армии. Тогда мы сразу сумеем задействовать трофей, и можно будет с большой долей вероятности сказать, что возможное наступление немцев на нашем участке будет остановлено. Ну, или во всяком случае, перед вперед они станут не столь резвы. И просит он у меня отдать вовсе не всех людей, а всего-то человек 60. Вот охренеть благодетель два взвода ему вынь да И так при всей он со мной разговаривает исключительно потому, что у нас отдельный батальон центрального подчинения Если бы мы непосредственно под ним ходили, то беседовали бы сейчас совсем по-другому. Хотя не факт. Времена нынче такие, что перегни командующий палку, люди вполне могли его послать в далекий пеший маршрут не то, что прямо вот в глаза, а к примеру, предоставив решение Матросского комитета об отказе и все. Ничего бы он сделать не смог, только долго и упорно убеждать взывая к совести, пролетарскому чутью и революционной сознательности. Но я сам понимал необходимость скорейшего ввода в строй братишки. И когда Матюшин, обеспокоенный моим угрюмым молчанием, уже начал намекать на привлечение к этому делу Жилина, Просто кивнул и предложил позвать к нему в кабинет Гриню. Трофимов нарисовался буквально сразу, так как находился в здании штаба. Я же, глядя на своего Зама, вздохнул и обрисовал ему все получающиеся расклады. Глаза у Зама вначале вспыхнули. Меня, командиром бронепоезда, и наш братвой экипажи. Ух ты, как кучеряво вырисовывается. Но буквально сразу бывший боцман погас и винов глядя на меня хмуро признался не потяну месяц назад даже и не раздумывал бы сразу согласился а теперь понимаю что не потяну и все тут да и как мы батальон бросим матюша начал было убеждать что это не так но я жестом прервал Анатолия Ивановича и обратился к Заму Григорий Иванович В этот раз интонации были нормальные, поэтому Гришка удивленно уставился на меня. Твои сомнения в том, что справишься с командованием братишки, говорят в твою пользу. Дурак бы согласился сразу. Она скажу, как человек достаточно тебя узнавший, ты за этот месяц столько опыта поднабрал, что реально на голову выше всех прочих, кого могу предложить. Тут ведь как? Даже если попадется толковый командир, то с братвой может не управиться или с нашими матросами поладит, но сам при этом дуб-дубом. Поэтому я рекомендовал твою кандидатуру. Тут я гришки безбожно лестила, но деваться действительно было некуда. Любого опытного офицера где еще грамотных на БП брать? А не примут. А насчет грини у меня был план. Поэтому, когда он вскинулся: "Товарищ Чур, ну как же так? Я же ша" Жестом прервал начавшего паниковать Трофимова и продолжил: "Считай себя и людей временно прикомандированными на БПО от нашего батальона морской пехоты. В экипаж сам взвода отберёшь всех комендоров и механиков. В отделение управления возьмёшь пятерых с нашего взвода управления. Григоращенко не трогать. С ним только посоветуешься, он тебе подскажет, кого брать. Возьмёшь ещё трёх ружмастеров" из рабочих путиловцев. Также я отдаю тебе, Васильева, Александр Михайлович, артиллерист от Бога. Он и поможет и подскажет. Пойдет твоим заместителем. Сам понимаешь, держать целого штаб с капитана взводным это чересчур жирно. А тут считай должность замком дивизиона. А думаю, он будет не против. Реакция последовала именно та, что и ожидалось. Зам был достаточно амбициозен. Но при этом вполне отдавал себе отчет, что как командир, он может накосячить. Да что то может? Обязательно накосячит. А тут я ему считаю мозговой центр предоставляю в виде Васильева, товарища проверенного и признанного самим чуром. Такого даже прилюдно послушать не грех, несмотря на то, что бывший офицер. И вообще, это он раньше был офицером, а сейчас свой в доску однополчанин, морпех Поэтому, услыхав мои мысли, Трофимов подскочил. Ух ты, Михалыч, даешь! Живем! э А как же сам? Я усмехнулся. Он своих подчиненных надрачил от души, так что пока вместо него Саблин будет. Гриникив, кивнул. «Это который бывший прапорщик? ну, тогда нормально, толковый парень. А это было видно, что заместитель стесняется. Ну, пулеметчики». Тут он погас совсем, но я ободреюще улыбнулся. Двоих получишь. Кузьмина это отделенные второго отделения, и Шашкина. Люди опытнейшие, но уже несколько в годах. Им по степям гулявать, пусть даже и на тачанках, тяжеловато. А вот культурно ездить на поезде вполне. А вот и считай, что у тебя командиры пулеметных вагонов уже есть. Ну, а остальную братву Они на ходу подучат, а дорожных ремонтников вам командование подкинет. Ведь подкинет? Я повернулся к внимательно слушающему нас Матюшину, и тот радостно кивнул. Подкинем, обязательно подкинем. И ремонтную бригаду, и пехоту для десанта. Так-то людей у нас хватает. Специалистов вот почти нет. Вспомнив, я продолжил. Да, еще нужны бригады машинистов на оба паровоза. "Глядя на приподнятые брови командующего, я пояснил: "И в бронепоезде и в паровозе бригады немецкие. В бронепоезде были военные железнодорожники, так мы их сразу повязали. А в паровозе гражданские. Тех мы пуганули, вот они нас и привезли сюда". Анатолий Иванович деловито уточнил: "Раз пропагандировать их не пробовали?" Я развел руками: "Смысла нет, они же по-русски не бум-бум". И прикуривая от бычка, я продолжила: "Остался главный вопрос. Кто на братишке будет комиссаром? Лапин мне самому нужен. Его помощник помощники-студентов пока еще не в авторитете, а человек нужен не абы какой. Горлопан с уклоном в мировую революцию не прокатит. Его мои ребята сразу зачморят. Есть у тебя напрямить кто?" "Политически подкованный Гриня деловито подтвердил. Да," Нам бы вот кого-то наподобие нашего Кузьмы, или товарища Чура, чтобы без заверяльных идей, чтобы понятно все было и чтобы вдохновить мог. Матюшин поживев губами, губе "Есть такой, из наших, из жиленцев, самый рабочих, в партии с двенадцатого года, вот прямо от сердца отрываю". Выражение его физиономии подтверждал отрыв от души, но я решил возмутиться. А я для своих ребят от чего-то другого отрывая. Но на нашем участке это единственный бронепоезд. Ведь Алая заря сейчас Краснова тиранит. Так что мы собой бы по должны лучшим снабдить. И людьми, и снаряжением, и продовольствием. Анатолий Иванович быстро поправился. Да нет, я это сказал, чтобы вы поняли, действительно лучшего комиссара вам хочу дать. И чтобы его твои орлы там не, э, как ты выражаешься, не зачмырили. Тут немного отклоняясь от темы, командующий решил уточнить: "Вот откуда ты все эти словечки берешь?» И главное, не знаю, что это такое? но смутно чувствую, что лучше быть побитым, чем зачморянным". Вместо меня пояснил Трофимов: "Это точно", после чего в меру своего понимания объяснил Матюшину значение термина. «Я же, слушая их, просто улыбался, мысленно не переставая себя нахваливать. Вот насколько верно сделал, что с самого начала решил не косить подместного и говорил так, как привык разговаривать в своем времени. Начни маскироваться все равно где-то бы допрокололся, даже невзирая на то, что с революцией появилось множество разных новых слов и смыслов. Зато сейчас мои словечки, обороты и интонации разошлись далеко за пределы батальона, и никто уже не задаст вопрос: От чего это, чур, так странно гутарит? Кто то считает, что это не я странный, а он темный. Активно при этом перенимая новый лексикон. Кто то принимает мою речь за говор какого-то отдаленного региона, также заимствуя наиболее самочные выражения. А кто-то, типа Матюшина, просто спрашивает значение незнакомых слов, не особо ударяясь в этимологию их происхождения. В общем, после Гришиных объяснений мы дальше стали обсуждать действия по поводу подготовки братишки к боям. Но минут через двадцать в дверь постучали, и после разрешения телеграфист торжественно внес ленту сообщения. И оно было для меня. Вначале шли поздравления от правительства РСФСР с блестяще проведенной операцией. А вот дальше была конкретика непосредственно от Жилина. Он предписывал не позднее 24 мая быть с батальоном в Таганроге, либо если обстановка изменится, то в Ростове. А для получения дальнейших распоряжений, которые он отдаст лично. Интересно, девки пляшут. А если бы я не пригнал бронепоезд и не появился в расположении красных, как бы Седой до меня эту весть донес? А главное, что в конце послания идут две точки и запятая. По нашей договоренности это значит, что дело очень важное. Чего же там у него такого приключилось, что при первой возможности председатель ЦИК батальон из рейда выдергивает? С другой стороны, чего гадать? Меньше двух недель осталось до срока. Появится сам, доскажет. Да ну, а я, показав послание Матюшину, занялся делом. Пролетку мне выделили без вопросов, поэтому мы с Гриней вернулись к братишке комисарек БПО обещали подвести ближе к вечеру, так как сейчас он был на позициях. Пленных к этому времени уже всех забрали, так что оставались только наши люди и растерянные машинисты с паровоза, которых Комаровский в данный момент поил чаем сухариками. А мы начали решать, кто прямо сейчас останется с Трофимовым. Трое морпехов и один сапер определились сразу в экипаж. Также для облегчения несения службы до возвращения батальона оставили пятерых автоматчиков и второго сапёра. Во всяком случае, с таким составом уже можно организовать нормальный караул. Машинисту с кочегаром было очень страшно и оставаться, и возвращаться. Оставаться потому, что язык не понимали, да и вообще не представляли, как это будет выглядеть и к чему приведет. А возвращаться это означало нарываться на расстрел. Парни не были идиотами и вполне представляли царящий сейчас кипиш, связанный с угоном бронепоезда. И если они появятся, то разгневанное немецкое командование не посмотрит, что это гражданские люди. Найдет, на ком злость сорвать. В принципе, они были правы, поэтому я посоветовал им пока остаться. Учить язык по мере возможности, а со здешними железнодорожниками их Трофимов сведет. Глядишь, и получится на работу устроиться, допаёк получать, тут в лес Комаровский. Хоть старик и говорил, что это не понадобится, но я всё равно выписал ему проездные до Ростова. Так вот, Василий Августович сказал, что в Ростове несколько его знакомых инженеров-железнодорожников довольно хорошо знают немецкий. Если будет выдано требование, смогут взять эту бригаду к себе. Я посмотрел на Гриню, и тот понятливо кивнул. Сделаем и требования выпишем, и послания соорудим от нас ростовским рабочим, так что примут этих парней нормально. А еще впишем немцев в произной документ Василия Августовича. Вы же их проводите до места. Старик уверил, что и проводит, и поможет. Ну, а у меня оставался последний вопрос. Оставив Трофимова для окончательных утрясаний проблем с Комаровским и немцами, Я поманив за собой Берка, вышел на перрон. Там, усевшись в теньке на лавочке, закурили. А потом я сказал: "Ну что, Евгений Генрихович, можешь определяться? Дело мы сдыбыли большое, и ты здорово в этом помог. Кстати, ничего, что на ты обращаюсь. Хоть я сейчас командир, а ты рядовой боец, но вдруг твои благородные корни от этого обращения колбасит не по-детски". Барон фыркнул. Последний раз их, как вы выражаетесь, колбасило почти год назад при общении с солдатским комитетом. Тогда мне повезло отделаться лишь синяком, а ротмистер Сидорчук получил штыком в живот. С тех пор я сильно поумнял, а я пожил плечами. Не повезло ротмистру, хотя просто ради интереса ответь. Он сильно любил у солдат зубы кулаком щупать. Ну, бывало, Затянувшись и выпустив в красивых колечек, я подытожил. "Вот и ответ. Ты похоже держи морды не был, поэтому и отделался бланшем". Опять помолчали, а затем Берг поинтересовался: "Вы начали разговор с того, что мне надо определяться в чем. Вздохнув, собираясь с мыслями, я ответил: "В том, кто ты, где ты и с кем ты? Сейчас тебя у красных держит только твой друг Михайловский". Но у Виктора свой путь. Это грамотный и дисциплинированный командир, с той небольшой авантюрной жилкой, которая как раз необходима для достижения громких побед. И как следствие больших высот. И когда я говорю больших, это значит, что для нашего пулеметного начальника звание командира полка, вовсе не будет пределом. Он уже сейчас со мной обсуждает идеи, приличествующие какому-нибудь военачальнику-новатору. Барон удивился, «Витька? Нет, он всегда отличался тягой к военному ремеслу, но чтобы вот так? А если не секрет, что за идеи?» У него спросишь, он и расскажет. Это действительно не было секретом. Просто когда Михайловский стал делиться со мной своими мыслями дальнейшего развития таченок, я даже офигел. Просто потому, что он, пусть и несколько расплывчато, но достаточно четко прописал концептуальную идею использования танков. Заметьте, даже не броневиков и не нынешних неторопливых и огромных ромбов вроде английского «Марк», от которых писаются кипятком все нынешние военноначальники, а наоборот, небольших быстроходных машин с противопульной броней и легким вооружением, типа малокалиберной пушки и пулемета. То есть, Евстиг додумался пока что только до легких танков и вожделел о чем то наподобие Т-18 или даже в самых смелых мечтах БТ. Примечание. Т-18, БТ, советские легкие танки. Конец примечания. При этом пытаясь выстроить взаимодействие танков с пехотой. Еще корявенько. но какие его годы. А что особо мне понравилось? Парень сразу продумал мысль о снабжении и ремонте техники. В этом он коренным образом отличался от Тухачевского, для которого танки были вещью в себе и могли существовать как сферический конь в вакууме, практически без обслуживания и запчастей. При этом Михайловский был только в начале пути, но сдаётся мне, что со временем буду иметь удовольствие видеть превращение бывшего царского пехотного поручика в будущего советского бронетанкового генерала. Ну а я, разумеется, помогу по мере сил. Тем временем наш разговор с Бергом продолжался. То есть, Виктора я вижу военным до мозга костей, а вот у вас, барон, больше преобладает авантюризм. Посмотрел я на твое поведение и на допросе, и при общении с немцами, да и наглый посыл командира, тоже о чем то говорит. Невооруженным глазом видно, насколько вас сильно бодрит опасность, и как вам нравится это чувство. вам бы не в офицеры идти, а в какие-нибудь пионеры, первооткрыватели, чтобы опасности на каждом шагу, чтобы ветер в лицо, да неизведанные за каждым поворотом а каждодневная рутина вас гнетет. Про адреналинового наркомана барону ей ничего говорить не стал, так как сильно сомневался, что сейчас этот термин вообще известен. Но и того, что сказал, вполне хватило, так как Берка вытаращил глаза. "Чур, а вы с врагом рода человеческого никак не связаны? То, что Виктор обо мне такого рассказать не мог, я уверен. У него просто времени для этого не было". Вы же сейчас почти слово в слово повторили слова моего ротного командира. И то ему для таких выводов понадобилось почти полгода. Вы же вот так сразу? Я ухмыльнулся. С врагом не связан. Можно даже сказать, что наоборот. А насчёт выводов, просто есть такая наука психология. Там все это очень хорошо объясняется. И исходя из нее, я могу сказать, что из-за импульсивности и тяги к риску тебе необходимо постоянно контролировать, поэтому больших постов тебе не добиться, максимум ротный и это во время войны. В мирное время таких, как ты называют, дерзкими наглецами, и стараются спихнуть глаз подальше, в самый дальний гарнизон. Барон удрученно кивнул. Да мне то же самое и раньше говорили. Но что поделать, если характер такой? Это отец настоял, и пришлось идти по его стопам, обучаясь в Андреевском училище. Примечание. Напоминаю, что в этом мире цесаревича зовут Андрей. Конец примечания. А кто у нас папа? Евгений не обратил внимания на фамильярность. Отец служил преподавателем в том же училище. Умер от апоплексического удара еще в тринадцатом. А я ведь и не особо хотел быть военным. А уже после выпуска даже в авиацию перевестись думал, но рапорта не одобрили. Сочувственно кивнув, я уточнил. "Чего не одобрили-то? Кстати, именно в авиации ты бы себя тоже мог показать. Там твой характер очень бы в тему пришелся. особенно в истребителях. Берг махнул рукой. мне не объясняли, почему прошение завернули. Только что теперь об этом говорить пришлось возразить. Не скажи, не скажи. Просто я стараюсь следовать словам Катьмы Пруткова. Это насчет того, что каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте. Вот и соображаю, куда тебя приткнуть. Нет, можно, конечно, оставить как есть. У Витьки ты быстро станешь командиром отделения, но это не рационально. Ты образован, смел, физически развит, знаешь языки и занимать место отделенного в пулеметном взводе для тебя считаю не совсем верным. Парень криво улыбнулся. И куда же вы меня прочите? я пожал плечами. В том том-то и дело, что пока не знаю. А сам-то ты к чему склоняешься? И я не только про войну говорю. Сейчас будешь служить, где прикажут. Но у самого к чему душа лежит? А вот в принципе, чем бы хотелось заниматься? Евгений помолчал, разглядывая редкие облака, а потом выдал: "Сразу даже не скажу. У меня ведь с самой юности все шаги были расписаны. И не мной, а сейчас даже как-то странно. К чему душа лежит, знаете?" Парень посмотрел мне в глаза. Вы так про первооткрывателей сказали, что даже детство вспомнилось. Тогда я мечтал быть как Элвин Чтобы новые земли и неизведанное, но я повзрослел, да и мир уже другой. Но и войну исключать нельзя. Пуля, она дура. К чему сейчас загадывать? Какое-то время разглядывая собеседника, я прикидывал варианты. Но ну, надо же, под кладу характер Женька должен неплохо вписаться в мою группу будущих кладоискателей. Шестеро у меня уже есть, правда, не знающие еще никакой конкретики. А этот вроде шустрый и не дурак. Ладно, жизнь покажет, что он за фрукт. Еще раз оценивающий оглядев, Берга ответил. Загадывать надо всегда. Во всяком случае, имея цель, есть куда стремиться. И насчет тебя, я решил так. Останешься при мне, командиром отделения автоматиков. Но ну и само собой переводчиком на полставки. Не делай тут большие глаза. Насчет ставки я шучу. А чтобы было куда стремиться, так скажу. Готовься. Покажешь себя нормально после войны, предложу тебе нескучную совместную работу. Почти как у Линнвесттона, но с конкретной конечной целью и не только в Африке, а по всему шарику. Барон от такого поворота растерялся. Э, это вы серьёзно? И что значит совместную работу и по всему шарику? Опять закуривая, я ответил. Совместную это значит совместную. в составе небольшой группы единомышленников станем работать на благо страны. Оплата, оклад <aunque> будет генеральский с премиями по факту. А насчет шарика имеется в виду весь земной шар. Собеседник посерьезнел. Это как-то связано с разведкой? Я мотнул головой. «Даже не рядом. Скорее это ближе к занятиям Генриха Шлимана. Слыхал про такого?» После моего вопроса глаза у Берга стали как у, какающего ежика, Но он быстро пришел в себя, воскликнул: Да кто же про него не слыхал? А вы хотите найти вторую Трою? фыркнув, я ответил взволнованному парню. Вот на хрена мне вторая трое. Миру и одной вполне хватит. Но мысль у тебя идет в правильном направлении. Трою уже откопали. А у нас могут быть и древние пирамиды ацтеков и потерянный храм в индийских джунглях, и забытый город Ариев. Но при этом ожидается противодействие самых разнообразных аборигенов. Поэтому мне и нужны люди, знающие, как себя вести по обе стороны отмушки». Барон несколько раз в холостую открыл рот, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Вскочил, опять сел, снова встал и, отёрнув китель, звонким голосом ответил: "Если вы сейчас шутите, то я вам этого никогда не прощу. Да я тебя просто пристрелю тогда, и плевать, что потом будет". Откинувшись на спинку лавочки, жестом указал рядом с собой: "Ты сядь и не пить". Стреляльщик А я серьезен, как никогда. Война с немцами продлится максимум полгода. Они уже сейчас на последнем издыхании, а к ноябрю союзники их додавят. Разнообразных белых, ну, хрен с ними, пусть еще на год хватит. А вот потом можно будет заняться тем, о чем тебе говорилось. Покрасневший Берг присел и виновато произнес. "Вы уж извините меня за эту вспышку, просто просто". "Да ладно, я понимаю". Ты очень хочешь мне верить и так же сильно боишься, что это окажется фикцией. Не опасайся. Мне действительно нужны люди для работы. И подойдет далеко не каждый. Вот ты вроде подходишь. Перевозбужденный барон снова вскочил. Господин, виноват, товарищ Чур. Если все действительно так, как вы говорите, то располагайте мной полностью. После чего весьма органично перейдя на язык простонародья, добавил Я ваш, со всеми потрохами. Улыбнувшись, я тоже поднялся и слегка двинув бывшего паручка в плечо, ответил: Вот и добрые. Теперь дело за малым выжить да победить. А там и своими хотелками заняться можно. Ладно, засиделись мы с тобой. Пора к личному составу возвращаться. Счастливая, улыбающаяся Женька лишь кивнул, но когда мы уже шли к броневагону, спросил: Товарищ Чур, вот на митинге вас называли одним из лучших командиров Красной армии. Да и я слышал и видел, как вы действуете. То и сейчас вам открывается прямая дорога в штаб офицеры, а то и в генералитет. Неужели имея такие перспективы, после войны вы думаете уйти в отставку? Я ухмыльнулся. Узко мыслите, барон. Зачем же сразу в отставку? Мы что, хуже англичан? У них там вполне себе действующие офицеры легко могут заниматься самыми разнообразными делами, лишь бы на благо родины. Вот и у нас отряд будет таким же, со всеми государственными льготами, гарантиями и выслугой лет. Только мы не строим ходить будем, а заниматься тем, к чему душа лежит. У просто светящегося Евгения, судя по всему, было еще миллион вопросов. Но мы уже дошли Поэтому разговор пришлось прервать. А дальше? Ну, а дальше занялись делами. В первую очередь необходимо было достать пару верховых лошадей и транспортное средство в виде пролетки или телеги. Одна пролетка у нас уже была, но мы в нее не помещались. все таки 10 человек возвращаются обратно к батальону. Не пешком же нам топать? Да и в нам до Покровки надо добраться, посмотреть, как там Григоращенко с делами управляется. Ну и рассказать ему об изменениях в батальоне. Все-таки Матвей Игнатьевич вовсе не последний человек, а помимо того, что возводный, так еще и председатель матросского комитета. Вполне закономерно, с нами хотел увязаться Трофимов, но я приказал ему дожидаться комиссары. А с Григоращенко я переговорю и пятерых людей на БПО он выделит сам. В конце концов все нормально утряслось, и мы двинули в сторону Покровки. Куда без всяких приключений и прибыли. Правда, уже в сумерках. Народу в деревне стало поменьше, поэтому Матвей Игнатьевич разместил своих людей великолепно, аж в пяти хатах. Ну и нам место нашлось. Слухи о проделках отдельного батальона морской пехоты дошли уже и сюда, поэтому встреча была бурной бывший боцман Мат жадно выспрашивал подробности и попутно хвастался достижениями. Он рассказал, что Балтийская братва официально взяла над нами шефство и в конце прошлой недели прислала для батальона груз и тройку авторитетных товарищей. Груз это две сотни новеньких тельников и двенадцать пар не менее новеньких сапог. Уж не знаю, почему не ботинок, но подарок был шикарным. Щепетильный Григоращенко не мог не отдариться, поэтому от бывшим позавчера товарищам в виде ответного дара были вручены три маузера, один из которых бывший Гришкин, в деревянных кобурах и три комплекта форума морских пехотинцев. В общем, все остались довольными друг другом. Только сейчас Игнатич несколько опасался реакции командира на разбазаривание батальонного имущества. Тем более что гостей встречали хлебосольно, поэтому пили практически беспробудно. Вот председатель, с пьяных глаз и расщедрился. А теперь Григоращенко смущенно шаркал ножкой в ожидании моего решения. Но я успокоил взводного, сказав, что он сделал все правильно. Показал болтяйцам, что и мы не лыком шиты. Да и в дальнейшем надо будет слать братве разные ништяки. Чтобы не забывали и чтобы не думали, что мы условно бедные родственники. Хотя после выхода завтрашних газет так уже никто думать не станет. В общем, пообщавшись со служивцами, расположились на отдых. Матвей Игнатьевич, получив распоряжение о выделении пятерых мурпехов на братишку, пообещал отнестись к делу со всей ответственностью и предоставить наиболее опытных бойцов. При этом он сам завтра собирался отправиться в Таганрог с целью и на Бренипоев посмотреть, и с Трофимовым переговорить. А утром мы, распрощавшись с братвой, неторопливо покатили на северо-запад, в обход немецких позиций. Судя по известным данным, тут крюк получится километров на тридцать в одну сторону. И покачиваясь в седле, я очередной раз добрым словом вспомнил автотранспорт. Шемье посудите, На машине 60 километров — это час езды. А да дай ним, пусть даже полтора часа по этим грунтовкам. А вот гужевым транспортом мы только объезжать Фрицев будем два дня. Тут меня накрыло пофилософствовать. и Я подумал, что, наверное, именно из-за низкоскоростного транспорта люди в этом времени настолько неторопливые. Это ведь у нас, если ты утром в Москве, а вечером в Пекине, То и жить и думать надо быстро. А здесь, если просто до соседней деревни доехать, это считай, надо день потратить. Поэтому все делается очень и очень неспешно. Наверное, поэтому меня тут считают несусветным живчиком, который и сам метеоры носится, и других подгоняет, выбивая их из привычного неторопливого течения жизни.